Глава семнадцатая Не знаю, сколько я так провалялся. Из небытия меня выдернул голос шалхи. Эка, как его раскатало! Святоша, что с него взять? Тут дело в другом, шал. Ответил ему уже знакомый хриплый голос. Посмотри на него сквозь тьму. О, как! Спустя полминуты ответил Северянин. — Ну надо же! Как такое может быть? — Во Вселенной может быть абсолютно все. Жаль, нету времени с ним побеседовать, но мы еще встретимся. А теперь за дело. Герна идет слишком долго. Нужно зажечь на путях маяк. — Пойти мне? «Нет, пойду я, и сюда больше не вернусь, и ты уходи. Наша задача выполнена. До встречи, брат, во имя Хаздала. Да пусть сияет воля его!» Слова едва пробивались сквозь туман в голове, перед глазами висело мерцающее сияние, которое ничего не давало рассмотреть. Когда голоса стихли, я попытался приподняться, но тело казалось чужим. Посылаемые мозгом в конечности сигналы шли миллионы лет. Я сделал еще несколько попыток, а потом почувствовал, как сознание снова ускользает в небытие. «Ну и тяжел же ты, братец!» На этот раз в чувство меня привел куда более знакомый голос, нежели в прошлый. Сознание включилось мгновенно, и также мгновенно нахлынула боль, которая, впрочем, ушла уже через полминуты. Я посмотрел на свои руки, девясь, что они все еще мои. Столкновение светлого аватара с массированным выбросом тьмы едва не отправило меня к працам. «О, седалище их натура! но ну и денек! Ну, наконец-то очнулся! Что за дрянь на тебя накинули? Что тут вообще происходит?» В поле зрения вплыла озабоченная рожа Иваныча, и я только сейчас обнаружил висящие около столбика со здоровьем дебафы. Два уже знакомых дыхания тьмы и дыхание газара. И еще один новый разлад души. Описания у него не было, но смысл был понятен. Радовало то, что у него тикало время. В неладах с собой мне предстояло быть еще 46 часов. Я рефлекторно набросил на себя парочку очищений, но ожидаемо безрезультатно. «Все норм», — пробормотал, приподнимаясь на локте. Тело снова мне подчинялось, но каждое движение отдавалось болью и неприятным резонансом глубоко внутри. «Где мы?» «Да все там же. Действительно, мы снова были на том же месте в лесу, но вот от идиллической картины заброшенной усадьбы почти ничего не осталось. По поляне будто прошелся ураган». Он разметал домик для гостей, превратив его в груду развалин. Усадьба пострадала меньше, но тоже почти лишилась южного крыла. Всюду чадили тлеющие угли. Дымки завивались в странные фигуры и устремлялись в низкое, затянутое черной кляксой неба. А в центре развалин домика виднелась колышущаяся, переливающаяся темными красками марева. Пробой в пепельный мир. Вокруг него потрескивали электрические разряды и то и дело открывались более мелкие порталы, часто испускали струи чудящего дыма и тут же рассасывались. Инфернальное зрелище. "Выглядит шикарно", сказал я Иванычу, который явно был на взводе. "Это ты меня сюда оттащил?" "Нет, блин, дед Мороз." «Чего делать-то будем?» Я только открыл было рот, чтобы поблагодарить товарища. Как вдруг в десятки метров от нас рваной раной разверся еще один портал. Зеркальная гладь разорвала ткань мира, откуда дыхнул леденючий колючий ветер. А в следующий миг... А в следующий миг на траву шагнули три отвратные твари. Они были невысоки, едва по плечу взрослому человеку, и довольно тщедушны, но состояли, кажется, из одних мышц и огромной пасти на шее стебельке. Ни глаз, ни носа, ни ушей у твари заметно не было. Длинные лапы оканчивались отвратного вида щупальцами, а выгнутые в обратные стороны колени и копыта делали их похожими на кузнечиков. Гнунг, двадцать первый уровень. «Туза!» — начал был Иваныч, но я не стал тратить время на бессмысленные восклицания, а, приподнявшись на одно колено, тут же зарядил в ублюдков массухой. Десяток молний ударили почти ровным квадратом, накрыв место, где стояли тощие твари. Они заверещали ультразвуком и бросились в атаку. «Щелк! Щелк! Щелк!» Неожиданно удлинившиеся щупальца рассекли воздух прямо перед моим лицом. Я отмахнулся мечом ладарка и тут же вдарил по ближайшей гадине парочкой ударов света. А тут уже и Иваныч пришел ко мне на помощь. Громоздкая фигура с башенным щитом наперевес отсекла от меня чудищ. Вновь и вновь, щелкая щупальцами, они закружили вокруг, пытаясь достать меня хлесткими ударами. Но танк ловко подставлял то щит, то бронированный бок, перехватывая их на полпути. Я же раз за разом разряжал во врага световые молнии. Что и говорить, нападение инфернальных тварей едва не застало нас врасплох. Видимо, по своей сути, пробой являлся не тоннелем, пробитым из мира в мир, а скорее местом соприкосновения двух миров, местом, где их граница превращалась в решето. Увы, чертовы дебафы заметно уменьшили наши силы. Каждое движение давалось тяжело, словно мы бились, находясь под толщей воды. Да и сама магия работала через пень-колоду. Вместо некоторых кастов с моих пальцев стекали жалкие ручейки жидкого света, больше похожие на сопли. А вот наши противники ими скованы не были. Но все-таки мы были сильнее. Еще один удар, и одна из тварей, на которой я изначально сосредоточил основные усилия, полыхнула темным пламенем и осыпалась густым маслянистым пеплом. — Так тебе, сука! — выкрикнул Иваныч, и вдруг, поднырнув под очередной удар щупальца хлыста, пронзил другого гнунга. — К сожалению, этого оказалось мало, чтобы его завалить. Но еще несколько молний света прикончили и его. Танк занялся третьей тварью. Я же вдруг почувствовал себя дурно, хотя, казалось бы, куда уж дурнее. Каждое движение по-прежнему отдавалось болезненным эхом. Новая волна темной магии ударила в грудь и заставила пошатнуться. Мерцающий основной портал, пробой, как его назвал дух заката, вдруг... Завибрировал, заколыхался с утроенной скоростью. Дочерние портальчики перестали возникать возле его основного тела. Он набрал глубину, я кожей чувствовал, как устремились к нему природные потоки магии, а черная клякса наверху и вовсе распласталась наполовину видимых небес. «Получай, гад!» — выкрикнул Иваныч с молодецким хряком, распарывая последнего гнунга. Тот осыпался маслянистым пеплом, а я, вдруг повинуясь спинно-мозговым рефлексом, рванулся к товарищу и сдернул его с места. И тут же, ровно там, где он стоял, разверзся новый портал, а чуть поодаль еще один, а за ним еще один. «Твою ж ма...» Я был более лаконичен. «Валим!» И мы повалили. За несколько секунд до того, как из новых порталов рванулась тьма и все новые и новые гнунги, и кое-кто повесомее. Здоровенные трехметровые твари со множеством голов и зубастыми пастями, вооруженные не только россыпью щупалец, но и гигантскими костяными мечами, громко вереща припустили вслед за нами. Наложенные пробоем дебафы висели на ногах пудовыми гирями, грудь разрывалась от недостатка воздуха. Этот бег был похож на бег во сне, когда прикладываешь неимоверные усилия и практически не двигаешься с места. — Берегись! — воскликнул Иваныч. Я обернулся и едва успел отскочить от щелкнувшего рядом щупальца. Несколько гнонгов оказалось совсем рядом. Удар света Агаха сбил самого наглого с ног. В другого же я запустил длинную ленту живого света, которая, подчиняясь моей воле, опутала его ноги силовой связкой. Увы, долго она не продержалась, распавшись уже через пару мгновений, но этого хватило, чтобы тварь потеряла равновесие и улетела куда-то в кусты. «Туда!» — я показал ивановичу на небольшой холмик, с покрытым мхом-камнем по центру. С этими чертовыми дебафами мы далеко не убежим. Надо было принимать заранее проигранный бой. Мой товарищ мрачно кивнул и снова облачился в гномские доспехи. Для бегства он менял их на походный костюм. Бегать в подобной броне было практически невозможно. «Во имя их натура!» Два удара света и тут же доспехи света Госанка. Эти чары на полминуты давали 50-процентный рост физической защиты. И именно она мне сейчас была нужна как никогда. Всковыляв на холм, мы встали спиной к камню. Иваныч попробовал меня защитить, но куда там? Целых пять тварей окружили вершину холмика, и в нас снова полетели щупальца. Бам! Хлесткий удар пришелся по плечу, отсушив руку с зажатым в ней мечом ладарка. Минус семь здоровья. Бам! Следующий попал в щеку. Ощущение было такое, будто в меня угодили кирпичом. Удар отбросил меня к камню и выбил еще восемь процентов здоровья. Бам! Еще один ударил в грудь, разодрав и балахон, и рубаху, и кожу под ней, да еще и сломал ребро. Еще минус десять процентов, и значок с переломанной костью около моей физии на интерфейсе, я отмахнулся мечом Ладарка от излишне прыткого ублюдка. Фехтовать им было крайне неудобно, но отрубить пару лишних конечностей и нормированной твари вполне возможно. Но, черт подери! их было слишком много вскоре к окружившим нас гнунгам подбежали те коих я стреножил. А за деревьями замелькали новые тощие фигуры а вот трехметровые твари от чего то опасались ступать под кроны деревьев плотной гурьбой они двинулись по дороге на восток помощь пришла Оттуда откуда не ждали. Вернее, я совсем забыл, что в нашей мини-пати нас не двое, а трое. Затерявшийся было страж Хогана, внезапно вынырнул из-за коричневых стволов, будто из ниоткуда, и обрушился на чертовых гадов. Удар ржавого меча и один из гнонгов с распоротой шеи валится на землю чтобы уже через мгновение обратиться в маслянистый пепел. «Еще удар!» — и другой вскрикивает тонким голоском, а из вскрытого бедра фонтанчиком бьет черная кровь. Страж завертелся на месте, щедро раздавая удары мечом и подкрепляя их резкими тычками щита. раздавав тумаков, он, беззвучно оскалившись, применил какое-то умение, в мгновение ока, облепившись грязью и став похожим на грязевого демона, рванулся на еще оставшихся в живых гнунгов. «Мощная хрень!» — выдохнул Иваныч, опираясь на меч, и с удовлетворением глядя, как страж чекрыжит инормированных гадов на мелкие кусочки. «Еще бы! Он их на добрый десяток уровней превосходит!» ничего дай бог и мы прока бабах стремительная черно багровая молния разорвала бедного танка натурально пополам она испарила торс ивановича вместе с доспехами срезала камень и унеслась куда то дальше в лес вторая прошла между нами и вспорола холм подобно режущему масло раскаленному ножу Третья уничтожила бедного стража Хогана вместе с последним оставшимся в живых гнунгом. А четвертая... А четвертая ударила в меня. Я понял это за мгновение до того, как она зародилась близ портала в пепельный мир. Все, на что меня хватило, так это поднять меч Лодарка. Предназначенная мне молния ударила прямо в клинок, Расщепилась и на несколько секунд погрузила меня в пылающий костер. О, седалище их натура! Как же больно! От жгучей боли я выронил меч и упал оглушенной и ослепленной тушкой. Счетчик здоровья быстро покатился вниз. Около него возникла целая гирлянда значков повреждений. Я уже было приготовился отдать концы... Но, как это ни странно, до нуля он так и не дошел. Я выжил. Обожженный и ослепленный я перекатился в только что созданную черно-багровой молнией дымящуюся канаву и, по наитию, нащупав снаружи меч ладарка, подтянул к себе. Он был раскален, как кузнечная заготовка, но мне было плевать. Содержащаяся в нем, пусть и светлая, но магия, нужна была как воздух. Малое лечение восстановило 7% здоровья и сняло парочку травм. После второго малого лечения я обрел способность видеть. Третье довело уровень здоровья до 48%, но это, пожалуй, был максимум в этой ситуации. Следующее добавило только 1%. Полученные травмы требовали более основательного врачевания. У дуропа что это было? Похоже, какая-то высокоуровневая магия. Кто-то тщательно зачистил территорию от незваных гостей, но... ха ха ха Мечлодарка внес коррективы в планы врага!» Я с любовью поглядел на жгущийся в ладони артефакт. Он был опален, но не разбит, не расколот и не расплавлен, с честью выдержав испытание. Очень могучая вещь по неизвестной прихоти судьбы, попавшая ко мне в руки. Нужно разобраться, что же здесь, черт возьми, происходит. Неведомый снайпер мастерски загасил наш отрядик и, видимо, пребывает в уверенности, что зачистил нас всех. Стиснув зубы, чтобы не застонать, от боли, я медленно повернулся и, приподнявшись на локтях, выглянул наружу. О, все отец! С облюбованного мною холмика просматривалась не менее половины поляны с развалинами усадьбы и угнездившимся в них пробоем. Сейчас портал стабилизировался, превратившись в трехметровое темное зеркало. Расстояние было довольно велико, метров под сто пятьдесят, но на зрение я не жаловался, и потому отлично разглядел и стоящих около него двух магов, и целую вереницу массивных фигур, Что каждые пару секунд возникали из колышущейся поверхности портала и, слегка пошатываясь, сбивались в неровную группу в сторонке. Зеленоватая кожа, заплетенные в толстые косы, буйные гривы, клыки, подбитые мехом плащи и броня из вареной кожи. Да чтоб меня Чергород взад расцеловал? Это были орки. Многих из них окутывались в полохе магии. Кое-кто щеголял в длинных засаленных балахонах. Вот из портала возник здоровяк с большим барабаном на спине. К тому времени близ портала орков собралось уже рыл под двадцать. И они все пребывали и пребывали. Я так удивился зрелищу северян, что даже вначале не обратил внимания настоящих подле портала магов. А ведь они вызывали интерес даже больше, чем зеленокожие. Один был очень высокий худ. кутосов в черный, отделанный серебром балахон. В тощих руках маг держал длинный посох с горящим мрачным багровым светом набалдашником. Второй, в противоположность первому, был невысок и коренаст. Он был одет в добротную легкую броню, а в руках держал секиру. Но, несмотря на вид заправского искателя приключений и вооружения воина, от него, как и от собрата, веяло силой. Очень солидной силой. Но даже не это главное. Эта сила определенно принадлежала тьме. Чистая тьма, без примесей иных начал. И знаете, господа, что все это означает? Вторжение. Пока не ясен его масштаб, но кто-то сумел пробить в обороне Южан хорошую такую дырень размером с крейсер Гогенов, и открыть портал прямо в глубине глубочайшего тыла. По идее, земли, где в игру приходят новички, должны быть не просто защищены, а защищены трижды. Но северяне как-то смогли это сделать, протащили зародыш Тьмы из которого создали портал в пепельный мир. Вот только для чего-то слили инфу местным святошам. Но что теперь? Собственно, варианта было два. Если это полномасштабное вторжение, то скоро тут будут сотни орков и союзных им варваров. Они затопят Недарн и примутся распространяться по внутреннему голаду до тех пор, пока с севера не будут переброшены войска». Но что-то мне подсказывало, что цель их несколько иная. Уверен, их не будет много, на это указывала довольно низкая пропускная способность портала. Едва десяток человек в минуту. Кстати, куда интересно подевались гнунги и их еще более отвратные собратья. Сейчас их совсем не было видно. Видимо, эти твари проскользнули сюда, пока пробой стабилизировался. В первой партии из портала вышли 36 орков, затем маги, что его держали, сделали небольшой перерыв. Без поддержки пробой быстро приходил в разбалансированное состояние. Едва только маги отошли от мерцающего марева, как темное зеркало вздыбилось, изогнулось, расплылось, вокруг него снова начали возникать мелкие портальчики. Откуда тут же! Принялся бить черный туман. А после, невдалеке от сгрудившихся орков, вдруг вывалилась здоровенная, зубастая тварь и пара гнунгов и... О, седалище их натура! Орки разобрали их просто в мгновение ока. Блеск стали, магия и... Вместо инормированных чудищ на земле дымятся груды пепла какие же у них уровни пять минут и отдохнувшие маги начали вытаскивать из пепельного мира вторую партию северян я же я же мучительно думал что делать сердце учуя в силу моей изначальной стихии рвалось туда к этим темным братьям о нет я конечно не думал что они будут рады меня видеть идущие во тьме не слишком-то привечают друг друга. Но если им что-нибудь предложить взамен... Нет, это попахивает бредом. Как меня не тянет к моей истинной стихии, в этом мире я чертов белый маг. И думать мне нужно сейчас совсем не об этом. Получив квест и прикоснувшись к темным делам Недарна и Сионина, я прикоснулся к чему-то важному. Важности, чего я еще не в состоянии понять. Тут явно ведется некая игра и шалха, и тот хрипоголосый тип, и, кстати, вот эти два мага у портала явно к ней причастны. Ранее, чтобы выпадать ее суть, я бы мог приказать слугам их схватить и прижечь пятки, но сейчас, увы, мне оставалось только смотреть, а посмотреть было на что». Второй отряд был куда занимательнее первого. Если первый сплошь состоял из орков, кои сейчас грамотно брали поляну под контроль, то во втором зримо выделялась партия высокоуровневых воинов, смешанного, так скажем, расового состава. Там были и орки, и люди, и даже один тролль. Другую часть этой партии составляли закутанные в черные балахоны магии. Эти два десятка существ не стали рассредотачиваться по бывшей территории усадьбы, а скорым шагом потопали на юг, в лес. Еще краткий отдых, и из портала появилась третья партия северян. Почти полсотни людей. В своем облачении они не сильно отличались от зеленокожих, те же меха и вареная кожа, и это было... Все? Я недоуменно еще раз пересчитал северян. 76 индивидов, до девятнадцать тех, что ушли в лес. Как-то слабовато для вторжения. Но тогда зачем они здесь? Портал меж тем, стоило двум магам перестать его поддерживать, снова пришел в разбалансированное состояние. Темное зеркало выгнулось... Воздух вскипел от прорывающихся из пепельного мира молний и росчерков черного тумана, а небо, кажется, стало еще чернее. Воины быстро рассредоточились по поляне, занимая обращенную фронтом к дороге оборону. И те, кого они так жадно высматривали, не заставили себя долго ждать. «Ох ты ж!» Яркая вспышка разорвала погруженный в мрачные сумерки лес. Затем еще одна и еще и еще. Меж деревьев забелькали увешанные магией, как гирляндами, тени. Вот сквозь кустарник проскользнули неясные фигуры. Вот на недалекую холмистую гряду взобралась целая шеренга тяжело вооруженных воинов в белых плащах поверх массивной брони. А вот... «Брат джо ты еще жив? О, срань чергарота. Давно меня так никто не пугал! Я как лежал в яме, так чуть не запустил за спину молнию от неожиданности. Тише, тише! Ха -ха -ха -ха. Друзей не узнаешь!» «Узнаю? Чего ж не узнать? Где это ты так навострился бесшумно подкрадываться, брат Кассандр?» Здоровяк улыбнулся по хвальбе, но потом посерьезнел, обратив взгляд на поляну с усадьбой. «Позже поговорим. Думаю, я задержусь в недарне на какое-то время. А пока у меня и у ордена здесь есть дела. Нет. Ну надо же, какие сукины сыны! Забросить отряд ублюдков так далеко на юг!» «Хаздал совсем берега попутал!» Я вздрогнул, услышав знакомое имя, кое еще недавно упоминался товарищ Шалхи. «А кто такой этот Хаздал?» «Потом, брат Джо, все потом!» Кассандр махнул рукой в сторону выстраивающихся для битвы солдат Ордена. На глаз их уже было под сотню. Угроза вторжения была воспринята вполне серьезно. На моих глазах на ведущей к усадьбе Грациане дороги возник большой портал, и оттуда выехал целый отряд, облаченный в сияющие доспехи конников. «Черт подери! А впереди не епископ ли Диурий собственной персоной?» «Да, похоже, так и есть». — Кассандр уже повернулся, чтобы уйти, но я удержал здоровяка за руку. — Брат Кассандр, позволь... позволь поучаствовать в этой битве. Кассандр, понимающе улыбнулся, но отрицательно покачал головой. — Джо, ну какой из тебя сейчас воин? Уровни ублюдков начинаются с 50-го. Хороший воин, поверь. — мрачно сказал я и материализовал в левой руке меч Лодарка. Кассандр удивленно присвистнул, увидев артефакт такого ранга в руках новичка. «Где ты его взял?» «Где взял, там нету. Берешь?» Здоровяк с сомнением почесал подбородок, а потом махнул рукой. «А, пойдем! Но если сложат с одного удара, не обижайся!» Уже через пару минут я был присоединен к макпати брата Саонары. А еще через пять минут рать под командованием самого епископа Диурия выдвинулась навстречу воинам тьмы.